Глава девятнадцатая. Император завершил речь. Собравшиеся на праздник люди оживились. Пока я доказывал Исону, что слухи о моем родстве с Иером Вар Виртеном, Кит арнаш полнейший бред, Исон отказывался мне верить. В зале шла подготовка к грядущему развлечению. У стены дальней от помоста с креслами для императорской семьи разместились музыканты. Нарядные, похожие скорее на слуг, нежели на того министреля, что еще недавно развлекал гостей. Клановые освободили пространство для танцев. Теперь я сообразил, почему столы с едой и напитками разместили по краям зала. Музыканты настраивали инструменты, слуги суетились, меняя опустевшие блюда и кувшины. Клановые готовились к пляскам. Мужчины разглядывали Сиер, без особого стеснения обсуждали их достоинства и недостатки. Женщины стреляли в, в глазками вглазками, выслушивали наставления своих сопровождающих. Император сидел в кресле рядом с сыном, о чем-то рассказывал. Оба вели себя так, словно находились в отдельном кабинете. К императрице присоединилась миниатюрная остроносая Сиера. Замерла у подлокотника на нашептывала рыжеволосой матери Нормы что-то веселое. Сиера Варвиртон улыбалась. Место старшего наследника пустовало, и сын обронил, что тот в последние годы нечасто наведывается в столицу, предпочитает проводить время в войсках. Это никем не занятое кресло отделяло принцессу от семьи. Но та не скучала в одиночестве. Норма подозвала к себе глашатая, что-то ему втолковывало». Принцесса удерживала собеседника за полухалата, точно боялась, что тот уйдет, не дослушав. Мужчина кивал головой, с чем-то соглашаясь, и изредка коротко отвечал. Во время разговора они оба посматривали в мою сторону. Я слушал едкие комментарии Китшимани. От него доставалось и мне, и гостям дворца, и даже императорской семье. Удерживал на лице маску, не позволял проявляться эмоциям. Я следил за нормой. Та явно что-то затевала. Этот ее прищур был мне хорошо знаком. Он не сулил ничего хорошего тому, в кого рыжая целила глазами через эти щелки между веками. Мои предчувствия оправдались. Поговорив с принцессой, глашатый прямым ходом направился к нам с Исоном. Представился. Назвался распорядителем праздника. Сообщил, что мы с Китшимани, удостоены великой чести, «Будем танцевать с юной Сиерой Вар виртон китарнаш Я первым. Исона принцесса записала на второй танец. После столь неожиданного известия мужчина обрушил на нас поток указаний и напутствий. Рассказал, когда нам следует подойти к принцессе, как пригласить ее, наговорил кучу ерунды. Распорядитель выговорился, отошел от нас. «Исон посоветовал мне пропустить все эти пожелания ушей. «Вот-то сами не знаем, как следует обращаться с девицами», — проворчал он. Я посмотрел на принцессу. Пока нам с Китшимани зачитывали инструкции по дворцовому этикету, рыжая пересела в кресло старшего наследника. Удерживала на лице улыбку малолетней дурочки. Беседовала с отцом и братом. О чем они говорили, я не слышал. В мою сторону эта троица до начала танцев не посмотрела ни разу. сиервар Астинкит, Астенкит-Ятош, к вашим услугам, ваше императорское величество!» Представился я, согнулся в строго дозированном поклоне. «Позвольте мне иметь удовольствие пригласить вашу дочь, Сиервар Виртенкит-Арнаш, на танец!» Император пригладил бороду, смерил меня взглядом и величаво обронил. «Попытайся!» «Разрешение получено», — отметил я. Поблагодарил родителя, повернулся к принцессе. Та сидела в кресле, скромно сложив ладошки на колени и опустив взгляд. Ее губы приоткрыты, ноздри трепетали, словно у хищника перед броском. Сколько раз мы с Нормой отрабатывали подобные приглашения там, в лесном домике. Учитель танцев не уставал бить меня по спине, добиваясь правильных поклонов, а Рыжая изображала то смущенную дурочку, то искушенную светскую сиеру Сейчас она предпочла сыграть роль неопытной девицы. Несмотря на то, что именно эта личина у нее раньше получалась особенно скверно, на мое приглашение принцесса ответила скромной улыбкой. Согласилась. Оперлась о мою руку, прошла вслед за мной к центру зала. Люди перед нами расступались, провожали завистливыми взглядами. Мне казалось, что лишь присутствие принцессы и императора сдерживало желание клановых подставить мне подножку или толкнуть в спину. Мы остановились. Приняли исходное положение. Одна моя рука легла на талию принцессы, другая сжала обманчиво хрупкую теплую ладошку. Заиграла музыка. Заученными шагами я закружился с принцессой по залу. Не боялся ошибиться, танцевать со знакомой партнершей не составило труда ведь именно норма в свое время и помогала учителю втолковывать мне тонкости и назначение танцевальных движений кожа рыжий пахла ванилью когда я плясал с нормой во дворе лесного домика под строгим присмотром седого наставника нередко ощущал такой же запах вот только сейчас он казался ярче свежее приятно щекотал в носу слегка дурманил голову танцевать я научился не хуже чем биться на мечах как сказал дед Для того, кто уделил тренировкам всего несколько месяцев, вполне сносно. Я всегда быстро запоминал и четко повторял любые движения, ведь я охотник. А танцы — не магия. Переставлять ноги проще, чем плести узоры из маны. Кружил с принцессой по залу, помня наставление учителя, изображал на лице восторг. Заранее просчитывал траекторию движений, не хотел уткнуться вместе с партнершей в толпу или стену и выдерживал расстояние между телами, хотя это всегда излило норму. В голове звучали слова учителя. «Чтобы между животами поместился кулак, согласно этикету». Им оппонировала фраза рыжий. «Если он будет нам мешать своими советами, мой кулак поцелует его рожу». Сперва клановые за нами только наблюдали и перешептывались. Но уже скоро рядом с нами в такт музыки закружились и другие пары. Норма смотрела мне в лицо, чуть запрокинув голову. Казалось, глаза рыжие светятся от счастья. Принцесса словно впервые почувствовала на своей талии тяжесть мужской руки. Выглядела смущенной, но довольной. Должно быть, это же почудилось и тем, кто смотрел на нас со стороны. Они ведь не слышали, как моя партнерша процедила сквозь зубы. «Какого хрена ты сюда явился, мальчик?» «Ты на самом деле принцесса?» «А ты на самом деле тупица?» «Почему мне об этом не говорила?» «Отвечай на мой вопрос, мальчик, что вы тут забыли?» Я показывал окружающим, что любуюсь на улыбку принцессы, улыбался в ответ. Сказал, «У Исона было приглашение, он позвал меня за компанию». Ответом мне стал тихий вздох. «Вранье!» И добавка после очередной улыбки. Я сама проверяла списки. Твой дружок там не значился. Только его старший брат. Поднес губы к уху принцессы. Делал вид, что нашептываю комплименты. Рассказал, почему свиток оказался у Исона. Щеки рыжие вспыхнули точно от смущения. Капец, произнесла Норма. Это слово прозвучало как благодарность. Рыжая запрокинула голову, зашептала в ответ. Надо было попросить деда, чтобы присмотрел за вами и предупредить привратника, чтобы развернул вас и отправил прочь. Почему? Почему? Принцесса прижалась ко мне грудью. Я заметил, как широко раскрылись глаза исана Приятель наблюдал за нашим танцем, стоя у стены, не спешил знакомиться с сиерами. Я почувствовал на коже тепло дыхания нормы. Губы рыжие приблизились к моей щеке. Намеревались то ли поцеловать, то ли укусить. Не сделали ни того, ни другого. Прошептали. «Ты хоть понимаешь, мальчик, во что вы с темным вляпались? Подвели и меня, и деда. Даже не представляю, как теперь всё исправить». «Что тут исправлять?» — спросил я. Танцующих пар вокруг нас становилось всё больше. Прилагал массу усилий, чтобы никого не задеть, ни в кого не врезаться. Рыжая покачала головой. Из её прически выбился локон. Принцесса ловким движением спрятала его за ухо. «Ты и правда тупица!» — сказала она. — Объяснись. — Я все тебе расскажу, Ленур, но не сейчас. — Когда? — Ночью. Норма заглянула мне в глаза. — Я приду к тебе ночью, — сказала она. — И тогда мы с тобой поговорим. — Точно? — Обещаю. — Ладно. Я осмотрел на лицо Нормы. Позади него проплывали силуэты гостей, огни светильников, толстые каменные колонны. — А теперь вы должны покинуть дворец, — сказала принцесса. — Оба. — Если он не захочет, — сказал я. Я поговорю с твоим другом, мой следующий танец с ним. А потом уходите. Я кивнул. Хорошо? И еще забудь о том, что ты меня здесь видел, понял? Почему? Прекрати задавать вопросы, сейчас не время, ни место. Кивнул. И никому обо мне не говори, даже дяде, даже своей человечке. ли Если дрожишь ею, она не должна узнать, кто я, сказала принцесса. Ты меня понимаешь? Этим ты спасешь ей жизнь. Она сжала мою руку. «Ты меня понял, мальчик?» «Не совсем». «Тогда просто поверь Ленур», — сказала Норма. «И придержи язык за зубами хотя бы до следующей встречи со мной. Пойми, если подведешь меня, то натворишь много бед. Это так. Я не преувеличиваю. Вы слышали меня, Сиервар Я тоже. «Слышал. Я надеюсь на ваше благоразумие». Лицо принцессы вновь озарило улыбка. Норма остановилась, удержала на месте меня. «И спасибо за танец», — сказала она. Я вдруг понял, что музыка смолкла. Пары разошлись. Только мы с принцессой стояли посреди зала. Я держал рыжую талию, на виду у всех гостей. «Сиервар Астин Кит-Ятош», — прошептала Норма. «Проводите меня на место». Я выполнил ее просьбу. Отвесил поклон императору. Вернулся к Исену. Кит Шимани похлопал меня по плечу, вручил бокал с вином. Сказал... «Это было охренительно, дружок, можешь мне поверить. Вы славно обжимались. Весь зал тебе обзавидовался. Я обычно с женщинами танцую примерно так же, в борделе. Веселый, там сие расскажу тебе». Иса надернул одежду, выпрямился. Посмотрел в сторону помоста с креслами императорской семьи. «Я не рассказал приятелю о разговоре с Нормой, та сама ему все объяснит». «Пошел», — сказал Кит Шимани. «Уверен, это будет весело». После танца с принцессой Иссен вернулся задумчивым, хмурым. Хотя еще пару тактов назад смотрел партнерша в лицо, улыбался. Залпом За выпил бокал вина. «Что-то у меня пропало желание развлекаться», — сказал он, — «и разболелись все части тела. Как ты смотришь на то, чтобы свалить отсюда, дружок? Мне сейчас не помешает глоток свежего воздуха». По пути со дворца мы с почти не разговаривали, не обсуждали увиденное во дворце обменялись с Исоном лишь десятком коротких фраз. Все больше посматривали в окно, но не друг на друга, словно опасались сболтнуть лишнего. Телья удивилась моему возвращению, не ждала меня так рано, обрадовалась. Отбросила свои пропахшие пылью свитки с непонятными закорючками, забралась ко мне на колени. Тепло и запах ее тела, звуки ее голоса вернули мне хорошее настроение. Подруга расспрашивала о празднике об императоре, о дворце и, конечно, о принцессе. Я рассказал, что видел и слышал, поделился впечатлениями от огромного заполненного народом зала, пересказал понравившуюся мне песню Министрелли, описал императорскую семью. Основное внимание уделил Сиеру Варвиртуну Кит-Арнаш-старшему. Не умолчал о своем танце. О нем теле попыталась вытянуть из меня все, вплоть до мельчайших деталей. Врать не хотел, но о просьбе нормы помнил. Сказал, что танец — ничего особенного, я справился с ним нормально. Музыка мне понравилась, а принцесса — обычная девчонка». «Обычная девчонка?» — переспросил Атилью. «Принцесса? Это все, что ты о ней можешь сказать?» «Споры о том, понравилась ли мне принцесса, почему мне первому доверили танцевать с ней и что именно могла означать оказанная мне императорской семьей честь». Закончились у нас с подругой на кровати. Словесная битва переросла в более приятное действо, из-за которого мы с едва не опоздали на ужин. Вечер я посвятил занятиям с магическим алфавитом. Они успокаивали, не мешали думать. Плел в воздухе огненные узоры до глубокой ночи. Разучил три новые конструкции, сумел создать из магической энергии связку двух букв, основной и вспомогательной. Моя подруга уснула, Я ждал Норму. Рыжая явилась только под утро. Норма заглянула в комнату, поманила меня рукой. Я встал с кровати, не потревожил телью, оделся. Избегая скрипучих половиц, поспешил к рыжей. Та дожидалась меня в коридоре. Встретила взглядом из-под лобья. Жевала булку. Должно быть, успела уже заглянуть на кухню. Я заметил, что рука, которой Норма сжимала выпечку, обмотана тканью. На той проступили свежие пятна крови. Спросил, откуда у тебя рана? Это? Рыжая посмотрела на руку. «Не обращай внимания», — сказала она. «До визита к тебе кое-куда наведалась, исправила свою же ошибку». И проткнула руку, была невнимательна. Ухмыльнулась. Добавила. «Капец! Глупая ситуация!» Обернуться не могу, чтобы не исчез этот дурацкий загар и не изменилась прическа. А магией, как ты знаешь, не владею. Может, ты меня подлечишь, мальчик? Ты же у нас как-никак магик. Я принесу жезл. Стой! Рыжая схватил меня за рукав. Наплюй, — сказала она. Не ходи, разбудишь колченогую. Иначе я пока лечить не умею. Норма сморщила нос. Потерплю. Кровь остановилась, и ладно. После подлатаюсь. Затолкала в рот остатки булки и пробубнила. «Твоей подружки, надеюсь, ты не рассказал о том, что вчера Я покачал головой. «Молодец. Пошли». Не выпустив рукав моего халата, Норма потащила меня к своей спальне. Там, посреди комнаты, я увидел портал. Рыжая направилась к нему, не сбавляя ход, шагнула в диск. Я не успел спросить у нее, куда мы направляемся. Вошел в темноту следом за Нормой. «Вульфгард, башня!» — услышал я голос рыжий. «Через два больших такта вернешь нас обратно». «Да, Сиера!» — ответил незнакомый мужской голос. Перед глазами еще кружило стоя черных точек, а норма уже потянула меня к другому порталу, так и не позволив сообразить, куда привел нас первый. После второго перехода я почувствовал прохладу и вновь окунулся в темноту. Ненадолго. Вернулось зрение. Обнаружил, что стою в просторной комнате. Увидел рядом с собой рыжую а впереди двух облаченных в доспехи воинов. Те замерли по разные стороны от широкой двери, посматривали на меня и на мою спутницу. «Привет, здоровяк!» — сказала одному из них Норма. «Что-то ты зачастил сюда, не как опять проигрался в карты? Заставили отрабатывать чужие смены?» Эт, чтобы снова увидеть вас, княгиня», — ответил тот. «Ну и карты тоже были». Рыжая повернулась ко мне, спросила. «Оклемался, можешь идти?» Я кивнул. «Прекрасно». Сказала Норма, схватила меня за руку и потащила к выходу. Я не сопротивлялся. За дверью оказался широкий коридор. Там пахло мокрым камнем и крысами. Наши шаги эхом отражались от каменных стен. Походу, нам часто встречались запертые двери. Рядом с ними я видел посты стражи. Не сразу сообразил, почему меня удивил внешний вид стражников. Странным мне в них показалось ни форма, ни оружие и ни их лица. Ни из стоявших на постах воинов не разглядел ни эмблему клана, ни герб отряда наемников. Вслед за нормой я свернул в узкий проход, зашагали по винтовой лестнице. Поинтересовался у рыжей, куда идем, в ответ услышал. «Сейчас увидишь». И я увидел. Лестница вывела нас на спрятанную под деревянной крышей площадку, окруженную невысокой оградой. Порыв холодного ветра заставил меня поёжиться. Я заметил, что и норма вздрогнула. Первое, что бросилось в глаза, облака стали ближе, и птицы кружили почти на уровне глаз. Огляделся. Различил вдали очертания гор. Восходящее солнце окрашивало их в оттенки красного цвета. Спросил, где это мы? Подошёл к парапету, взглянул вниз. Высоко. Рассмотрел крыши домов и верхушки деревьев. Город. Не Селена. Туни окружали города, и подобную башню я там не видел. Если ты вспомнишь карту империи, ленор сказала Норма, то увидишь, что на северо-западе ее граница отрезает от континента Наворский полуостров. Помнишь, что там находится? Гору Оборотни, сказал я. Так говорили на истории империи. Да, почти полторы тысячи лет назад, после великого переселения народов, остатки нашего народа ушли на тот полуостров. Спрятались в дебрях лесов Наворских гор. Не смогли ничего противопоставить закованным в железо армиям и магии людей. Долгое время оборотни жили в горах разрозненными племенами. Враждовали друг с другом из-за территории и ресурсов. Но потом объединились в единое государство. Селенская республика несколько раз пыталась его захватить, не смогла. Я слышал, они платят империи ежегодную дань. Так и есть, Ленур, уже 800 лет и почти пятьсот лет войска ни республики ни селенской империи не ступали на территорию великого княжества зачем ты мне это рассказываешь спросил я объясняю где мы находимся ответила норма она указала на город внизу сказала это вульфгард столица великого княжества наворского ткнула пальцем в сторону дома с красной крышей окруженного садом там живут мои родители когда приезжают в столицу сообщила она — Вон палата великого князя. Только в прошлом году к ним достроили новое крыло. А видишь тот терем с белым каменным забором? Это столичная резиденция твоего деда-князя Михаила Стерлицкого. Он там почти не живет. Князь Михал редко возвращается в Вульфгард. — Ты стала непривычно говорить, — сказал я. — Не как-то норма, которую я знал. Тебя словно подменили. — Куда подевались все эти твои словечки? Рыжая усмехнулась. «Капец! Я думала, что образ клановой Сьерры тебе понравится больше, чем личинам бандитки», — сказала она. «Хочу, чтобы ты знал, мальчик, я могу быть разной. И принцессой, и преступницей, и доброй, и злой, и глупой, и охренительно умной. Меня этому учили, как и многому другому, едва ли не с рождения. Смешно было слушать, как ты жаловался на учебу, тебе-то ее перепало всего ничего». А меня муштровали ничуть не меньше, чем твою колченогую. Только из нее с детства делали розу, из меня принцессу и патриота». «Хочешь сказать все то время, что мы знакомы, ты изображала другого человека?» «Конечно. Ты застал меня в роли наемной убийцы. Ее я после и придерживалась». «Я нахмурился», — сказал. «Мне все равно, как ты говоришь, копируешь речь просто людинки или знатные сиеры, но даже я понимаю, что ты не дочь императора, ведь это так. Ты просто не можешь ею быть, ты не человек. Как получилось, что ты заняла место принцессы?» Норма хмыкнула, кивнула. «Ты сделал правильный вывод, мальчик», — сказала она, «хотя использовал для рассуждения неверные данные. Да, я не человек, и император Селенской империи не мой родной отец». — сочурило глаза. — И чтоб ты знал, мои родители живы. Еще вчера они были здесь, в Ульфгарде, и папа, и мама. В том доме, который я тебе показывала. Но я привела тебя сюда не для того, чтобы познакомить с ними. Хотела, чтобы ты увидел место, в котором началось возрождение твоего народа. Решила, именно здесь открою тебе тайну, за обладание которой любого человека ждет скорая и неминуемая смерть. — О том, что ты морочишь всем голову, изображая принцессу? — Нет, мальчик, ради такой ерунды я бы тебя сюда не привела. — А император знает, кто ты на самом деле? — спросил я. — Конечно, — ответила Норма. — Разве ты еще не понял? Император тоже из нашего народа. Как и большинство представителей клана Арнаш, как и бойцы тайного клана. И мужчины клана Етош тоже из наших. Я ее перебил. — Но император — человек! — Почему ты так решил? — Он бородатый, я сам видел, — сказал я. «У охотников волосы на подбородке не растут!» Рыжая вздохнула. «Ты как был деревенским мальчиком, так им и остался», — сказала она. «Ну подумай головой, Ленур, ведь ты не один день изучал алхимию. Ты бывал в столичных магазинах. Неужели не замечал, что среди клановых вселений нет ни одного лысого?» «И что?» «Современные косметические средства мальчик позволяют вырастить волосы даже на поверхности камня». Ты не думал, почему никто в столице не удивлялся твоему гладкому детскому подбородку? Нет? Я объясню. Есть десятки разновидностей лосьонов для бритья с разными сроками действия. Они позволяют мужчинам годами не вспоминать о растительности на лице. То есть ты утверждаешь, что нынешний император из охотников? Он оборотень, сказала Норма. Такой же, как мы с тобой, и точно такой же, как все императоры селены до него. Но... «Такого не может быть», — сказал я. «За столько лет никто не догадался». Рыжая пожала плечами. «Ну почему же», — сказала она. «Случались у людей озарения, пусть и не часто, и ненадолго. Для этого и существует тайный клан». «Значит, это правда». «Тайный клан в сговоре с императором?» «Ты не слышал, о чем я сказала, мальчик?» «Наши кланы в империи существуют не по отдельности. Мы едины». Всеми действиями кланов оборотни управляют отсюда, из Вульфгарда. По сути, именно совет князя Великого княжества Наворского сейчас правит Селенской империей. И когда я недавно облажалась там, у карцев, именно здесь решили, что клан Рилок должен исчезнуть. Что значит «облажалась»? Я обернулась, сказала Норма. Не сумела сдержаться и умереть. Но я не виновата. Меня не учили сдерживать обращения, как остальных. Никто не думал, что принцессе в селене такое понадобится. Говорили, что я проживу в империи самое большее пару лет. Потом смогу вырваться из этой клетки и вернусь домой, а когда он перерезал мне горло, я обернулась. — Кто он? — спросил я. — Твой знакомый, Сейервар Руис трилок Именно он заказал то похищение, а когда понял, что наемники облажались, доставили ему меня, а не и извинился передо мной и полоснул клинком по горлу. — Я убью его. Рыжая ухмыльнулась. «Ты забыл, мальчик, что карцев больше нет», — сказала она. «А вору из китрилок опередил своих клановцев, отправился в чертоги богов раньше них. Я разорвала ему горло. Зубами. Сразу же, как только обернулась, убила его и всех, кого встретила в том подвале, где меня держали». Норма поправила окровавленную тряпку на руке. «Но...» Не уверена, что сумела избавиться от всех, кто меня видел. Потому в Вульфгарде и решили, что карцы должны умереть. Мы не могли допустить, чтобы в селении пошли слухи о том, что принцесса Вар Виртон — китар наш оборотень. Карцы погибли из-за того, что я проявила слабость. Рыжая сжала кулаки. «У нас возникла масса проблем с прочими великими кланами», — призналась она, — «из-за меня. Но ничего, скоро все утрясется, иначе было никак. Никто не должен связывать китар с Обортнями. Это может стать катастрофой». Императоры из кожи вон лезли, чтобы люди не заподозрили их клан даже в симпатии к нашему народу. Чтобы ты знал, мальчик, оборотням по-прежнему запрещено появляться в селении. Это до сих пор карается смертной казнью. «Ты не могла не обернуться», — сказал я. «Я должна была просто умереть», — сказала рыжая. «Так делают другие, кого отправляют в империю. Но, говорю же, это не так просто, меня такому не обучили». Я должна была только показать себя великим кланом. И клану моей новой мамаши-императрицы. Вот так, слову, не из наших. Человек. И не догадывается, кто вы?» Норма фыркнула. «Она может догадываться о чем угодно, но никому не расскажет. Со знаком подчинения на теле много секретов не разболтаешь. Уж ты-то должен об этом знать. Мы контролируем...» Каждый ее вздох. Она и так удружила нашему клану тем, что едва ли не на виду у всего города родила девку. Рыжемахнула махнула рукой. «Не смотри на меня так, мальчик. Я знаю, что у людей и оборотней детей не бывает. Но кто сказал, что родила она от императора? Или ты думаешь, что и принцы его дети? Нет. Их готовили так же, как и меня, здесь, в Великом княжестве. Они, чтоб ты знал, даже не родные братья». Если меня когда-то назначили принцессой из-за цвета волос, то будущих наследников подбирали по совсем иным качествам. Там конкуренция была, будь здоров. Принцы — помощники и наследники императора. А появление принцессы никто не планировал. Вспомни, как часто в императорской семье рождались девки». Увидел на лице Нормы улыбку. «Не напрягайся, от этого память лучше не работает. Я всего лишь третья принцесса за всю историю Вселенской империи, чтоб ты знал». И мою судьбу распланировали сразу, после рождения. Покручусь под ногами у мужчин год-два, почти не выбираясь из дворца, а после выйду замуж и исчезну из империи навсегда, как это делали принцессы до меня. — За кого выйдешь? — спросил я. — За иностранца? — За оборотня тупица, за одного из наших. Неужто ты решил, мальчик, что меня отдадут людям? Скорее уж просто утопит. Объявят, что захлебнулась у вани. Такое, кстати, раньше случалось с императрицами. Даже знак подчинения не избавляет полностью от проблем с ними». Парефа ветра заставил рыжую снова вздрогнуть. Та носом, еще плотнее запахнула на груди халат. «Мне женишка подобрали еще в детстве», — сказала она. «Едва ли не сразу после того, как решили, что я займу место принцессы. Дед мне его показывал. Ничего такой. Симпатичный. Из клана тоже, между прочим. Старший сынишка главы клана, наследник». Вполне возможно, что у нас с ним могли бы родиться дети. Норма поморщила нос. Но потом князья свое решение изменили. Почти полгода назад нашли мне нового женишка. Кого? Тебя, тупица! Сказала рыжая. Как только ты наиграешься со своей человечкой, мы поженимся. Она пожала плечами. Так решили на совете князей. Говорят, что ты очень важен для великого княжества. Что если у нас появятся собственные маги, у людей исчезнет последнее преимущество перед оборотнями. Так что нам с тобой, мальчик, придется полюбить друг друга и нарожать много, очень много детишек. Но мы же родственники. Норма вскинула брови. С чего ты это взял? Я изучила линию князей Стерлицких. Если она и пересекалась с родом моих предков, то не позже, чем десять поколений назад, это точно. Не переживай, мальчик, твоя покровительница сеанора не воспротивится нашему союзу. А то, что я называю Сиера Михайло Дедом, как еще я должна была его называть, пока жила с ним под одной крышей. Он занимался моей подготовкой к селении. Да его многие из наших так называют, не заморачивайся. Рыжая обняла себя руками, поежилась. «Вижу, тебе много, о чем хочется меня спросить», — сказала она. «Время на разговоры у нас есть, но только я бы побеседовала в другом месте». Норма виновато улыбнулась. «Не подумай, что я уклоняюсь от ответов, просто...» Я совсем размякла в империи, привыкла к тамошнему теплу. А здесь у нас уже осень, да и дует в башне. Предлагаю спуститься вниз. Растопим в гостевой комнате камин. Прикажу принести горячий кофе и отвечу на твои вопросы. Продолжение следует. Спасибо большое за прослушивание. Книгу для вас читал Григорий Андрианов.